«Матерь Божья!» – с испугом сказал Долгов и зачем-то перекрестился. «Свое я сделал». «Спасибо». «А точно?» – сомневаясь, спросил Долгов. «Да, я ушел». «Спасибо». Долгов остался один в кабинете, но он не знал, радоваться или нет. Ян в панике. Неужели на этом все закончится? Неужели меня убили?